Опыт по циркуляции Мирового океана. Проект Опыт по циркуляции Мирового океана предусматривает наблюдение во всех морях Мирового океана. Для этого вдоль заранее определенных маршрутов установили приборы, закрепив их с помощью якорей. Круглый год эти аппараты собирали информацию обо всем, что происходило в данном районе моря. Даже его глубины были для них прозрачны. Нетрудно предположить, что основной частью этих устройств были длинные тросы, уходившие в глубину на километры. К нижнему концу троса, изготовленного из кевлара, крепили громоздкую связку отслуживших свое железнодорожных колес. Получался якорь, легко уходивший к самому дну. На верхнем конце троса привязывали полые шары из стекла или стали. Они плавали по морю, туго натягивая трос. На нем, как бисеринки на нити, нанизывались целой рассыпью термометры, измерители скорости течения, сенсоры, фиксирующие содержание соли, а также уловители осадочного материала. Все эти приборы были оснащены аккумуляторами и запоминающими устройствами и заключены в прочные оболочки, защищавшие их от водной стихии. Длина троса и место его установки выбираются заранее трос с нанизанными на него приборами сбрасывают в море. Вернутся к нему лишь через год. Вытащат из глубины, снимут показания приборов, запишут на компьютер все, что запечатлелось в их памяти. Подобная процедура кажется довольно простой, но простота ее обманчива. Прежде всего, среди бескрайнего океана, где от горизонта до горизонта тянется одинаково унылая гладь, Надо найти то место, где вы когда-то опустили трос с приборами. Когда же, наконец, трос найден, остается только надеяться, что разъединяющий механизм, приводимый в действие звуковым сигналом, не испортился. И балласт, эти массивные колеса, вовремя пойдет ко дну, а трос вместе с приборами можно спокойно будет поднять на борт судна. Впрочем, даже в лучшем случае фраза «спокойно поднять» — это, конечно, преувеличение. Языковой штамп, который не дает ни малейшего представления о том, как трудно вытягивать непослушный, скользкий, бесконечный трос, унизанный приборами. Приборы, закрепленные на якоре посреди океана, это стационарный метод наблюдения за ним. Если же ученые намерены исследовать морские течения, они используют могильную технику — плавучие буи. Новейшие модели буев позволяют наблюдать даже за подводными течениями. Они погружаются на определенную глубину и дрейфуют, изо дня в день отмечая температуру моря и его соленость. Через каждые 10 дней они всплывают и передают по спутниковой связи свои координаты и собранные ими данные. Сразу после этого сеанса они снова погружаются на заданную глубину и продолжают вести наблюдения. Сейчас в разных частях Мирового океана используют несколько тысяч подобных буев. Они помогли воссоздать детальную картину глубинных течений. Еще обширнее информация, собранная метеоспутниками. За 3-4 месяца они успевают обследовать весь земной шар, наблюдая за движением волн и температурой воды. Многие из них определяют и средний уровень моря, фиксируя самые крохотные перепады высот, равные всего нескольким сантиметрам. Казалось бы, эта неровность очень мала, но она порождает морские течения. Но вот все данные собраны. По ним составляется подробная карта мирового океана. Только теперь ученые-океанографы узнали, почему их предшественникам было так трудно выяснить местонахождение Гольфстрима. Эта громадная океаническая река начинается в Мексиканском заливе, но, приближаясь к Европе, разветвляется на множество мелких потоков, образуя обширную дельту, напоминающую дельту таких крупных континентальных рек, как Волга, Амазонка или Нил. В Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане воды Гольфстрима остывают и погружаются вглубь. Здесь, на средних глубинах, эта безбрежная река поворачивает на юг. Ее поток достигает окрестности Южного полюса. Здесь образуется самое мощное из всех известных нам морских течений. Оно огибает полюс, затем часть водяных масс поворачивает на север и, миновав побережье Австралии, достигает южной оконечности африканского континента. Далее этот поток пересекает Атлантику и впадает в Мексиканский залив, где его воды, совершив кругосветное путешествие, длившиеся почти сто лет, вновь питают гольфстрим. Ученые уже подсчитали, что лишь один гольфстрим переносит около полутора пятоват энергии, что в сотни раз больше всего потребляемого на нашей планете количества энергии. А еще выяснилось, что примерно такое же количество энергии переносят водовороты, образующиеся на всем протяжении Гольфстрима. На экваторе эти водяные вихри достигают нескольких сотен километров в поперечнике, в северных широтах — нескольких десятков.